Когда она, наконец, вернулась, он устремил на нее негодующий взгляд. — Почти полтора часа, чтобы одолеть несчастный Бифштекс! Засмеявшись, она присела на кровать, взяла его за руку. — Там подавали улиток, — ответила она, — и возились, как всегда, ужасно долго. — Как ты тут? — Да что со мной случится? — Ну уже не будь ребенком! Он отчаянно цеплялся за эту прохладную руку, и мало-помалу на него не сходило умиротворение. Он задремал, по-прежнему сжимая пальцами ее руку, словно дитя любимую игрушку. Когда миновало четыре часа пополудни, самое мучительное для него время, он почувствовал себя лучше и изъявил желание выйти. «Далеко мы не пойдем, а завтра я схожу к врачу». Они спустились вниз. На улице Флавьер притворился, будто что-то забыл. «Подожди меня здесь. Ладно, я только позвоню по телефону». Он вернулся, вошел в бар. «Это дневное меню. Дамсье. Не вижу, где тут улитки». А улиток и не было. Флавьер осушил бокал, задумчиво промокнул рот платком. «Пишите мне в счет», — сказал он. Затем бросился к ней. Он говорил без умолку, рассыпался в любезностях, при желании он умел быть галантным. Повел ее ужинать в фешенабельный ресторан близ старого порта. Удалось ли ей разглядеть нарочитость за каскадами его жизнерадостного красноречия? И замечает ли она, сколь пристальным иногда становится устремленный на нее взгляд, но в их отношениях столько наигранного, а Флавер такой странный человек? Вернулись они за полночь и проспали долго. В полдень Флавьер пожаловался на головную боль. — Вот, видишь, — сказала она, — стоит нам хоть немного нарушить привычный режим. Больше всего мне досадно, что от этого страдаешь ты, придется тебе снова обедать без меня. Я постараюсь не задерживаться. — О, нет, пускай от тебя не волнует. Флавьер прислушался к ее удаляющимся шагам. Потихоньку открыл дверь, скочил в лифт, быстрый взгляд в холл, в зал ресторана. Ее нигде не было. Он вышел, обнаружил ее в конце улицы, ускорил шаг. Вот оно, — подумал он, — все начинается сначала. Она была в сером костюме, и на тротуаре вокруг нее трепетали тени, отбрасываемые ветвями лип. Она шла быстрым шагом, слегка наклонив голову, не глядя по сторонам. На улице, как в прежние времена, было полно офицеров. Газеты пестрели жирными сголовками, и Флавьер заметил слова, которые были давнишние воспоминания, бомбардировки, неминуемое поражение. Она свернула на маленькую улочку, и Флавьер стал держаться к ней поближе. Улица была узкая. По обеим сторонам ее шли лавочки, антикваров, букинистов, где он мог раньше видеть такую улочку. Она напоминала улицу святых отцов. Рене перешла на другую сторону и вошла в небольшую гостиницу. Флавьер не решался последовать за ней. Какой-то суеверный страх удерживал его напротив входа в здание. «Гостиница центральная» значилась на мнаборной вывеске, а на двери висело объявление «свободных номеров нет». Флавьер едва нашел в себе силы перейти улицу. Он взялся за вырезанную в виде клюва дверную ручку, которую только что касалась рука Рене. Внутри он обнаружил небольшой холл и доску с ключами, откуда Рене, по всей видимости, минуту назад сняла свой. За стойкой сидел мужчина и читал газету. — Что вам угодно? — спросил он. — Дама, — произнес Флавьер, — дама в сером. — Кто она? — Та, что сейчас поднялась наверх? — Да. — Как ее зовут? — — Полина Лажерлак, — ответил мужчина с режущим слух марсельским выговором. Когда Рене вернулась, Флавьер лежал в постели. — Как ты себя чувствуешь? — спросила она. — Немного лучше. Сейчас встану. — Почему ты так смотришь на меня? — Я, сделав попытку улыбнуться, он откинул одеяло. — У тебя какой-то странный вид, — настаивала она. — Да нет же, уверяю тебя. Он встал, слегка пригладил волосы, отряхнул пиджак. В тесноте номера они твое дело сдевали друг друга. У Флавьера не хватало духу. Не говорить, не молчать. Он предпочел бы остаться один на один с ужасной тайной. — Мне надо еще кое-где побывать, — сказала Рене. — Я только зашла узнать, как ты тут побывать. — Где? — Ну, сначала у парикмахера. Мне нужен шампунь. А потом я хотела купить чулки, шампунь, челки. Это нечто осязаемое. К тому же лицо ее сейчас казалось неспособным лгать. Так я пойду?» Он хотел было погладить ее, но рука его двигалась неуверенно, как у слепого. «Ты не узница. Ты знаешь, что узник я». И вновь воцарила с молчанием. Рене пудрилась перед зеркалом. Стоя позади, Флавьер наблюдал за ней. — Я устал от твоих загадок, дорогой, — сказала она. Пряди волос раскачивались ее ушей. На виске билась крохотная жилка, и голубую эту жилку наполняла алая кровь. Жизнь, вот она, тут, она притаилась в этом теле. Может, он и обнаружил бы ее, будь он из тех, кто способен видеть ауру. Он осторожно коснулся плеча Рене. Кожа была гладкой, теплой, и он отдернул руку.